Домой Данил вернулся в начале седьмого. Пока шел по коридору, прикинул. Время есть, сейчас поживать и можно в чайну отправляться. Наверняка народ загодя соберется новости-то обсудить. Предвкушал вкусный сытный ужин, который наверняка уже наварила младше. И совсем забыл о намечающемся скандале. Вспомнил только перед дверью, чертыхнулся про себя. Вздохнул, задерживая дыхание, и как в омут. Вошел. Тишина. Каши пшенный пахнет. Тушняком, грибами. Повозился в тесной прихожей, снимая ботинки. Заглянул в жилую часть отсека. Вот они. Нате вам. Полный набор. На кровати Ирина с Ольгой сидят. Насупленные обе. На диванчике напротив – отец Кирилл. Данил вздохнул. Разговора не избежать. Прошел в комнату, сел на свое место во главе накрытого уже стола, стоящего у задней стенки шкафа, отгораживающего малый тамбурчик. «Здравствуйте, отец Кирилл! Какими судьбами?» В отличие от матушки Галины, Санькиного отца на ты он никогда не называл. Так уж с детства повелось. Не смог и все тут. Отец Кирилл внимательно смотрел на Данила. Молчал. Иринка с Ольгой тоже помалкивали. Пауза затягивалась. Мень, что ли, сдох? Чего молчим?» Данил разозлился, но вида не подал. Присаживайтесь к столу, батюшка. Отужинайте, чем Бог послал. Спокойно положил себе в тарелку каши с тушняком грибков. Происходящее злило его все больше и больше. Ну, Ирка, ну выдала. Ладно бы просто скандалила. Склоки внутри семьи он давно уже научился гасить. Но посторонник зачем впутывать? Выносить ссор из избы – последнее дело. Отец Кирилл кашлянул. Спасибо за предложение, Даня. Глубоким, густым голосом, какой, по мнению Данила, должен быть у батюшки, ответил он. Но некогда мне. Вот, зашел проведать вас, а тут смотрю раздор. Садома и Гаморра. Никакого Садома, поморщился Данил, откладывая ложку в сторону. Какая уж тут еда. Имеет место обычная женская глупость и нежелание отпускать мужа от юбки. Ирина начала, Ольга присоединилась. И вас, как вижу, втянули. В курсе вы, батюшка, из-за чего раздор -то? Отец Кирилл степенно наклонил голову. Небогоугодное это дело, дети мои. У других людей пищу отнимать, на смерть их обрекаете. Сказано же, не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Данил вздохнул. Ох и любил же отец Кирилл вот эдак цитатку привести и смотреть после, как человек отреагирует. А самим-то жить и кашу кушать хочется? Или лучше сгнить побыстрее?» «На все воля Божья», — Данил кивнул. «Возможно. Только я с этой волей категорически не согласен. Вы понимаете, отец Кирилл? Категорически. И если воля Божья на то, чтобы сложить лапки и пухнуть с голодухи, извините, мы ведь с вами не раз спорили по этому поводу. Не собираюсь я смиренно ждать, пока он на нас манну небесную прольет. И вы это знаете». Отец Кирилл склонил голову. Ты всегда был слаб в вере, Даня. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Православие учит смирению и стойкости. Только так мы сможем противостоять лишениям, обрушившимся народ людской. Страшный суд, вот он, уже наступил. Само чистилище поднялось к нам из глубин земных. И ты и тебе подобные все не уйметесь. Помнишь ведь, что гордыня – один из грехов смертных? Какая еще гордыня, батюшка? Инстинкт самосохранения и только. Пройдет полгода, год, и склады опустеют полностью. Уже сейчас в стандартный паек входят только грибы и сахар. Лишь те продукты, которых у нас или много, или они хоть как-то восполнимы. Чем детей тогда кормить? Одними грибками сыт не будешь. И потом, детишкам мяско нужно, сгущеночка, молоко сухое и прочие деликатесы. А где взять? Так что не говорите мне про смирение и терпение. Православие учит не только этому. Православие учит также защищать родину свою, свой дом, своих близких. Помните, батюшка, в Евангелии от Марка, «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то». «Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». «Родину мы уже просрали, остались дома семья. Так что не мешайте сохранить хотя бы то, что осталось». Как же ты защищать свой дом и свою семью собрался? Грабя других людей по праву сильного? Сказано, лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Не грабь, отец Кирилл, нет, забирая то, что мне положено. Росрезерв – система государственная, хоть государства того давно и нет. А я, получается, гражданин этого государства – и мне по всем законам положена часть всего того, что находится в том хранилище. Однако довод этот, прозвучавший, надо сказать, несколько фальшиво даже для его автора, не произвел никакого эффекта на отца Кирилла. Он усмехнулся, покачал головой и сказал, «Лукавишь ты, Даня, ой, лукавишь! Вот послушай, в девяностые годы прошлого века, а был я тогда уже в достаточно сознательном возрасте, чтобы понимать, что вокруг неладное творится». Расплодилось в нашей стране разваливающиеся бандитов немерено. И были среди них такие, кто называл себя рэкетирами. Так вот, действовали они теми же методами, что и ты мне сейчас излагаешь. Приходили к тому, у кого много, и говорили, делись, а нет, посмотри, что с тобой будет. И если человек отказывался, творили свои черные дела, убивали, жгли, резали. Ну да, наверное, у них проблема так же остро стояла, как и у нас. Непочтительно перебил Данил батюшку, возмутившись этим несправедливым на его взгляд речам. «Знаю я про Рыкет. Дед рассказывал. Да только они к своим богатствам богатство добавляли. А мы? Мы сейчас как нищий, у которого автомат есть и которому подыхать под забором не хочется». «И то, и то одинаково называется. Беру, что хочу, по праву сильного. Но кто тебе сказал, что имеешь ты это право? Право на применение силы? Моральное право?» «Имею», ни секунды не сомневаясь, твердо ответил Данил. «За мной убежище, дом, семья. Вот мое право». «Тварь я дрожащий или право имею», тихо пробормотал отец Кирилл и печально покачал головой. Но тот хотя бы сомневался, а ты нет. Вот что печально. Данил скривился. Достоевского он читал, книга библиотеки имелась, и Раскольников, откровенно говоря, не понимал и даже презирал. Мерзкий поступок, что и говорить. Убить старого человека, того, кто заведомо слабее тебя, поступок на мужской похожий мало. Уж лучше бы пистолет взял и на большую дорогу вышел. Или банк ограбил. Все достойнее, чем старуху убивать. И потом, ну ладно, убил ты, решился. Так будь хоть в том мужиком, что сопли до колен не распускай. Да и вообще, сравнение подобное, если честно, сомнительно выглядит. Там удар в спину подлый, мерзкий. А здесь ярость на ярость, сила на силу. Если правда, что полковник сказал, то схватиться насмерть с роты спецназа и победить поступок достойной мужчины и воина. «Ну и сравнили же вы, батюшка», — фыркнул Данил. «Не старуху чаю убивать идем. Что тут философии разводить? Там жизнь, и она нам нужна. Отдадут добром? Хорошо. Да только ерунда все это, пустые рассуждения. И вы это сами прекрасно понимаете». Никто добром не отдаст того, на чем сидит, того, чем богат. Санькин отец вздохнул. Что верно, то верно. Жадность людская этот мир в пучину ввергла. Жадность людская его и погубит, окончательно погубит. Вот и вас жадность обуяла. Что не говори, а грабительство это, алчность, смертный грех. Я жить хочу, просто ответил Данил. Кивнул на притулившихся на кровати жен. И чтобы вот они жили тоже, и вы, и Санька с Маринкой, с Веткой Антохой, и Герман, и Михалыч, и Родионыч. Хочу, чтобы убежище жило нормальной жизнью, а не цеплялось за последний кусок каши, банку тушенки, глоток воздуха. Таков закон жизни, батюшка, не поймем мы друг друга никогда. На разных языках говорим. Да любят они тебя, пойми ты это, потому и отпускать не хотят». Отец Кирилл, видя, что с позиции веры уговорить не получается, решил зайти с другой стороны. «А ну как погибнешь ты? На какую жизнь их обречешь?» Данил вздохнул. «А я разве не люблю? Вот потому и иду. А не любил бы? Оно мне надо. Ушел бы на поверхности и не появлялся здесь неделями. Своя берлога у нас Санька имеется, и вы это знаете. Так нет, для них же стараюсь, как вы не поймете». «Ладно, продукты. Разве нам не нужны лекарства? А одежда? А для дизелей? Запасные части? А фильтры для вентиляционной системы? Трубы взамен проживевших? Электрика, цемент? Строительные материалы, инструмент? Да, на складах что-то есть, но не все. Далеко не все. Как прожить без этого? Подскажите. Если есть такая возможность, я никуда не пойду. Обещаю». Отец Кирилл вздохнул. Те же речи я и от своего отпрыска слышал. Думал, в меня он пойдет, к Богу повернется. А нет, не смог я его в вере воспитать. Ой, не смог. Вот и теперь хотел отговорить. Ранен, весь в бинтах, так нет, не хочет от тебя отставать. Пришел я, если честно, просить тебя, чтобы ты дома его оставил. Да вижу теперь, зря понадеялся. Куда же вы лезете-то вечно, молодые? Что доказать пытаетесь? И главное, кому? И не отговорите, бесполезно, пожал плечами Данил. Не вините себя, правильно он воспитан, настоящий мужик, понимает, что к чему. Он даже со своим ранением идет, это его желание, и я ему не указ. Да, молодежь всегда лезет вперед, пытается быть первой, что-то доказать, найти смысл жизни, помочь кому-то. Знаете, батюшка, есть одна очень хорошая Максима. Жаль, не помню, кто сказал, если ты в молодости не был революционером, «У тебя нет сердца. Если к старости ты не стал консерватором, ты не нажил ума». Сноска – одна из версий фразы, приписываемой Черчиллю. Тогдайте дайте нам наживать ума самим. Не пытайтесь учить своим опытом. Дайте учиться на своих ошибках». Отец Кирилл только печально посмотрел на Данила и махнул рукой, признавая бесполезность своих речей. Поднялся. Обернулся к так, похожей не двинувшимся за все время разговора Иринки и Ольге. Ну что ж, дорогие мои, хоть и знал я наперед, что ни к чему не приведут уговоры мои, а все ж попытался. Крепка вера мужа вашего в то, что за правое дело он стоит. Лжи в душе его не чувствую, а раз так, Бог простит. Вам же могу посоветовать только одно. Молитесь и повинуйтесь, ибо сказано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Для такого случая есть в католической вере святой, покровительствующий женам. Чьи мужья ушли на войну, Даниил Пандуанский. У нас не католицизм, православие, но и у нас свой святой найдется. Георгию Победоносцу молитесь, покровителю воинов. Коля горяча будет молитва ваша, вернется, даст Бог, да и не привыкать вам. Сталкерон, всегда по лезвию ходит. Ничего больше не могу сделать. Вот разве благословить? Он повернулся к Данилу, трижды перекрестил его щепотью, наклонил голову, упрощаясь, и шагнул было через порог, но задержался. Данил вопросительно посмотрел на него. «И вот еще что, Даня!» С порога, глядя ему прямо в глаза, сказал отец Кирилл. «Запомни напоследок. Право сильного — это палка о двух концах. Если ты поступаешь по праву сильного с другими, то будь готов, что однажды так же поступят и с тобой». И дверь за ним захлопнулась. Не пущу! взвизгнула Иринка, вскакивая. Куда ты в герой вечно лезешь? Все нервы мне измотал своими вылазками, по ночам спокойно не сплю. Как вреде, так все из рук валится. Ольга, сидя на кровати, тихо захлюпала. А тушенку ты хочешь кушать? спокойно спросил Данил, глядя на жену. А сахар? Кашку. А Ольга вон шоколадки любит. А у Сашки Тоха недавно заболел, по всему убежищу лекарства искали и не нашли. Так и пришлось в ЦРБ опять лезть, на другой край города. Рассказать тебе, с какими приключениями туда добирались? Да только и оттуда уже последние вынесли. В следующий раз что прикажешь делать? Подыхать? Да пропади оно все пропадом, и тушенка твоя, и пшенка, и сахар, и ЦРБ, лишь бы муж живой был, а там уж протянем. Мы-то протянем. «А остальные? А детей на голодный паек посадишь?» «А будут ли они? Дети-то!» Ринка безнадежно махнула рукой, устало присела на край кровати рядом с Ольгой, отвернулась. «У нас нет, так другим достанется», — отрезал Данил. Затрагивать больную тему не хотелось. «Шоколадки мне не нужны», — с подвыванием вставила младшая. «Дань, что мы делать-то будем, если не вернешься?» «Тот, кто любит?» «Должен разделять судьбу того, кого он любит», – тихо ответил Данил. Сноска носка булгаков мастера Маргарита. «Ждите, родные мои, и ничего не бойтесь. Я вернусь».